Он велел их повесить на барках и пустить вниз по Волге мимо бунтующих берегов. 27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством. 300 человек дворян всякого пола и возраста были им тут повешены. Крестьяне дворовые люди стекались к нему толпами. Он выступил из города 30-го.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 и дал время дворянам спастись. Пугачев явился перед городом. Жители вышли к нему навстречу с иконами и хлебом и пали перед ним на колени. Пугачев ехал в Пензу. Всеволжский, оставленный городским войском, заперся в своем доме с двенадцатью дворянами, и решил защищаться. Дом был зажжен. Храбрый Всеволжский погиб со своими товарищами. Казенные дворянские домы были ограблены. Пугачев посадил